Невдалеке царила обычная деловая суматоха. Люди перебегали от одного павильона к другому, раздавался стук молотков и визжа пил, возводились одни декорации и разбирались другие. Нараставшее возбуждение было почти ощутимым. Валентина остановилась на секунду, чтобы в последний раз насладиться им. Вскоре эта страница жизни навсегда закроется. Она упрямо тряхнула головой и направилась к двери бунгало. В этот миг на нее упала темная тень, и Валентина круто развернулась, чувствуя, как отливает от лица кровь. — Мне нужно поговорить с тобой о цыганке и маркизе, — сдержанно начал видал. Это была ложь, но... Он не знал, какой предлог еще придумать. Спазмы сжали горло Валентины, а губы так пересохли, что она с трудом смогла пробормотать. — Я только сейчас видела с мистером Гамбеттой. Вам придется работать с другой актрисой. Потрясение видала. Было так велико, что тонкий налет сдержанности — Мгновенно слетел. «Да — то ты с ума сошла! Костюмы сшиты, декорации поставлены, половина долины Сан-Фернандо превращена в пейзаж средневековой Испании. Надеюсь, съемки начнутся по графику, — заметила Валентина, пытаясь оторвать от него взгляд, мечтая лишь о том, чтобы ее сердце перестало выстукивать барабанную дробь. Но я не стану играть в этом фильме. Видал почувствовал, как леденеет в жилах кровь. Это неплохое настроение, не истерика. Валентина что-то скрывает от него. Внезапный страх сжал его сердце. Почему? вскинулся он, стискивая зубы. На щеке бешено задергалась жилка. Алиандры словно смыкались над ними, наступая с обеих сторон. Валентина знала, что пока она жива, будет ненавидеть этот назойливый аромат, и самый вид этих цветов станет всегда напоминать ей об этой ужасной последней минуте. Я покидаю Голливуд, сказала она с дрожью в голосе. Выхожу замуж. За Паулоса Хайрекиса, и уезжаю с ним на восток. Кожа, словно пергамент, обтянула его скулы. Глаза превратились в бездонные черные колодцы, в которых она не могла ничего прочитать. Видал, молчал так долго, что Валентина сначала не поняла, слышит ли он ее. Студийный администратор, проходивший мимо ее лимузина, громко поздоровался, но не получил ответа. Стайка-секретарш пробежала следом, болтая и смеясь, счастливые и беззаботные. — Не понимаю, — выговорил он наконец, и в его взгляде мелькнуло презрение. — Знает ли, Паулос, какая у тебя... Мелкая душа и пустое сердце, любимая. Он стоял так близко, что Валентина ощущала жар его тела, запах кожи, смешанный с запахом дорогого одеколона. Она выпрямилась, гордо держа голову в ореоле дымчато темных волос. Ошибаешься. У меня не пустое сердце, видал Глаза ее яростно сверкнули. Повернувшись, Валентина ушла, ничего не слыша, из-за шума крови в ушах, не вытирая катившихся по щекам слез. — Ты очень бледна? — покачал головой Паулос, усаживая ее за столик в браун-дерби. Валентина с трудом выдавила из себя улыбку. «Именно это», — сказал мне гример сегодня утром. «Он утверждал, что я нуждаюсь в отдыхе, и я пообещала ему взять отпуск, и очень долгой». Паулос рассмеялся и взял ее за руку. «У меня для тебя подарок», — объявил он, вкладывая ей в руку маленькую обтянутую бархатом коробочку. Серые глаза с тревогой наблюдали, как Валентина открывает крышку. Внутри оказалось кольцо с аквамарином в форме сердца. — О, Паулос! Оно изумительно! Он осторожно взял кольцо с атласной подушечки и надел ей на безымянный палец левой руки. Я купил его, потому что оно напомнило мне... А тебе!» — пояснил он. Камни такой формы очень редко встречаются в природе, и ювелиры Ван Клиффа отшлифовали его на совесть. Он сжал ее ладонь и голосом, хриплым от нахлынувших эмоций, продолжал. «Такого второго кольца больше нет, Валентина. Точно так же, как во всем мире». Нет женщины, подобной тебе. Он поднес ее руку к губам и нежно поцеловал. Теперь мы по-настоящему помолвлены. Тонко очерченное лицо светило счастье. Ее руки лежали в его ладонях, и тихий покой и радость, которые она узнала лишь с ним, вновь наполнили Валентину. Паулос. Ее прибежище, спасение и защита. Если он захочет, чтобы они поженились сегодня. Она согласится. Я сказала мистеру Гамбети, что выхожу замуж и не смогу выполнить условия контракта, сообщила она, когда официант поставил на стол бутылку сухого шампанского мум в ведерке со льдом. И что ответил? Великий мистер Гамбетта, когда услышал новости. Осведомился Паулос весело, хотя в его взгляде светилась тревога. Гамбетта не сдастся без борьбы, и борьба обещает быть не только нелегкой, но и грязной. — Похоже, он был не слишком доволен, — вздохнула Валентина, слегка улыбаясь и крепче сжала пальцы Паулоса. Как скоро мы сможем уехать? Сегодня утром сняли последнюю сцену с моим участием. Больше я не понадоблюсь. Нам нужно получить разрешение на брак. Если мы поженимся в Лос-Анджелесе, начнется такое... Настоящий фурор. Муниципалитет так и кишит шпионами прессы. Луэлла Парсонс узнает обо всем, прежде чем мы покинем здание. Давай поженимся у судьи в каком-нибудь городке на восточном побережье, Валентина всмотрела с возабоченное лицо жениха и мягко спросила Именно такую свадьбу ты хочешь, Паулос. Короткую церемонию в присутствии американского судьи. Улыбка Паулоса стала еще шире. Пока этого вполне достаточно. Чем скорее. Мы поженимся, тем лучше, а это скорейший способ. — Позже... — он осекся, внезапно потеряв уверенность в себе. «Что — Что? — ободряюще спросила она. — Позже я захотел бы, чтобы все было как полагается. Настоящая греческая свадьба по православному обряду в присутствии всей семьи... Валентина еще сильнее стиснула его руку. — Значит, твое желание исполнится, но вторая свадьба должна сразу же последовать за первой, не так ли? Иначе я повергну в ужас своим видом и фигурой всех твоих родных. — Паулос, рассмеявшись, кивнул. — Я хочу вернуться домой и как можно скорее познакомить тебя с родственниками. — Расскажи мне о них, — попросила Валентина, отчаянно стараясь не думать о Видале. «Где они живут? Есть у тебя братья и сестры?» «Дом мой в Афинах, но с тех пор, как умер отец, мать и две сестры большую часть года проводят в летнем доме на Крите. Как зовут твоих сестер? Сколько им лет?» — расспрашивала она с жадным интересом. Аристеи пятнадцать, а Мария — девятнадцать». Валентина откинулась на спинку кресла, пораженная перспективой получить сразу двух молодых заловок, и слегка нахмурилась ⁇ А твоя мать ⁇ Она будет очень расстроена, что ты женишься не на гречанке. Она будет плакать и рыдать, и рвать на себя одежду, ⁇ усмехнулся Паулос, и прорицать, что я никогда не буду счастлив и опозорил семью. Глаза Валентины в ужасе расширились. Паулос весело рассмеялся. — Потом она увидит тебя и влюбится с первого взгляда, и станет рассказывать всем и каждому, как повезло семейству Хайракисов, что такая красавица стала ее дочерью. Валентина облегченно вздохнула. — Она в самом деле полюбит меня всем сердцем. — Теперь у тебя есть семья. Когда выходишь замуж за грека, получаешь не только мужа, но в придачу мать, сестер, кузенов и еще множество всякой родни. Валентина перегнулась через стол. — Давай сегодня же попытаемся получить разрешение, Паулос! — настойчиво попросила она. — Не стоит обращать внимание на шумиху. Глаза Паулоса жарко блеснули. — Согласен, — сказал он, поднимаясь и забыв о нетронутом шампанском. — Поженимся, как только найдем судью, который проведет церемонию.